Есть японское поверье, сказка проще говоря. Собрались однажды звери выбирать себе царя. Собрались под Новый год: лошадь, тигр, мышь и кот, бык, дракон, коза, свинья, обезьяна и змея, и собака, и петух мчались во весь дух. Стали выть, мяукать, лаять, споры, крики до зари, все хотят друг другом править, все хотят попасть в цари. Подрались под Новый год. Лошадь, тигр, мышь и кот. Бык, дракон, коза, свинья, обезьяна, и змея, и собака, и петух. Что ж, слетите, погу. Нос небесный это строго посмотрел японский бог и сказал: "Пора ей богу, прекратить переполох. Будут править каждый год: кролик, тигр, мышь и кот, дракон, коза, свинья, обезьяна и змея, и собака и петух. Ах, свой череп!" Пошли царить по, по кругу, соблюдая календарь. Звери, птицы все друг другу друг, товарищ, братится. Стали в дружный хоровод. Лошадь, тигр, мышь и кот бык, крот, коза, свинья. Обезьяна, и змея или собака и петух встали вообще стали вообще стали